Глава 11. Север встретил хмуро. Эшелон прибыл в Мурманск, когда город горел. Только что отбомбили фашисты. Со страхом и удивлением смотрели подавленные ребята на смрад и черный зловещий дым, застилающий низкое солнце. Несли убитых, раненых. В комендатуре вокзала растолковали, как добраться до места назначения, указанного в пакете убитого лейтенанта. Пакет этот был теперь у Кима. Ребята молча прошли по разрушенному городу, выбрались на берег залива. Глазели на залив, на чаек, на корабли. Впервые в жизни видели корабли не на картине, а наяву. Подошел маленький рейсовый катер. Ребята неловко сошли по крутым сходним на палубу. Неуверенно стояли у рубки, схватившись за поручни. Впервые ощущая ногами, зыбкую, то уходящие куда-то вниз, то поднимающиеся на волне палубу. От этого замирало в легком холодке сердце. Смотрели на развалины города со стороны залива, на невысокие сопки, на рыболовные траулеры, на эсминец, стоящий на якоре посредине залива, на американский огромный транспорт. Через полчаса были на другом берегу залива, против Мурманска. Найти штаб части оказалось не так уж трудно. Это было единственное каменное трехэтажное здание в поселке. «Кто вскрыл пакет?» — спросил дежурный офицер, когда Ким подал ему пакет. «В комендатуре вокзала». «А где старшей команды?» «Убит», — ответил Ким. «Где?» «Под кандалакшей. Налет был на эшелон». Маленький лейтенант обвел ребят серьезным взглядом и вздохнул. — Сейчас вас в баню отведут, обмундируют. Лейтенант крикнул в дверь дневальному. — Позовите дежурного. Щеголеватый и стройный главстаршина появился быстро и, ловко кинув руку к кузырьку, мичманке доложил. — Дежурный по штабу главстаршина Малюткин прибыл по вашему приказанию. У главстаршины было красивое злое лицо, черные цыганские глаза и резко выдвинутый вперед жесткий подбородок. «Приведите их в соответствующий вид», — лейтенант кивнул на ребят. «Есть!» Глав старшина повел ребят в баню низкий длинный барак. «Отмывайтесь», — сказал насмешливо. «Обмундирование получите вот в этой коптерке». Баня была полна крепких, мускулистых и веселых матросов. Новички не знали, где приткнуться. Не было ни шаек, ни свободных мест на лавках. «Эй, салага, потри спину!» — услышал Ким за спиной трубный бас. Атлетического сложения матрос, весь перевитый мускулами, блестя высоко-красно-медными полукружьями груди, протягивал Киму мочалку. Ким замешкался. «Ну, живей!» Матрос скинул мочалку. Ким едва успел подхватить ее на лету. Матрос повернулся широкой, бугристой, распаренной спиной, и Ким принялся тереть. «Ты чего, уснул?» Матрос повернул голову. «Ты чего меня гладишь?» «Ты бабу так погладь! Три живей!» Ким подналёг, а матрос всё подхлёстывал. «Белоручки, куда вас только берут?» «Да тихо ты, не видишь? Рана только зарубцевалась!» «Ой, ой гад!» — взвыл неожиданно матрос, отскакивая. Ким испугался, что сделал больно, но, выслушав брань матроса, сказал. «Ну и три сам!» — нашёл слугу. Кое-как ополоснувшись из шайки на десятерых, Ким выскочил в предбойник. Там новички уже натягивали флотскую форму. Одевшись, выходили из духоты бани в тень прифронтового поселка. «Ким!» — совсем рядом заорал во всю горло Венка. «Чего орешь?» — откликнулся Ким, с удивлением узнавая в рядом стоящем матросе Венку. «Это ты?» — таращил на него глаза Венка. «Вот здорово, не узнать!» «Вот вы где, оказывается!» — послышался голос Мишки. И друзья увидели, что к ним пробивается сквозь толпу незнакомый матрос. Голос Мишки о самого не угадать. На ужин им дали по две порции саговой каши, чай и белый хлеб. «Кормит, будь здоров!» — восторгался Мишка, уплетая кашу за обе щеки. «Жить можно!» Спали в кубрике в штабе на третьем этаже. Утром глазели на залив, где передвигались рыболовецкие суда, шныряли катера. Военных кораблей не было видно. Тихая поверхность залива была спокойна и ничем не напоминала море. «Это всегда так?» — спросил Мишка, который сразу жаждал увидеть и сражение военных кораблей, и шторм. «Это же залив!» — пояснил Венка. «Здесь и в ветер тихо», — сказал вошедший в кубрик главстаршина Малюткин. «Только чуть-чуть барашки». «Какие барашки?» — спросил Мишка. «Каракулевые». На красивом злом лице главстаршины появилась усмешка. «Такие с рожками, завитыми». «Это белые гребни на волнах», — пояснил Ким, который читал об этом. «И смеяться тут не над чем». «Ишь ты, серьезный какой! Не иначе, как образованный!» — насмешливо повел бровью главстаршина. «Какое это имеет значение, образованный или нет?» «Ладно, прекратить разговорчики», — оборвал главстаршина. «Собирайтесь на работу, не к тещи на блины приехали». Друзей послали в камбус на заготовку дров. Ким и Венка пилили, Мишка рубил. Таскать дрова помогал дежурный рабочий по камбузу, разбитной белобрысый матрос, которого звали странным именем Митя Дима, и в котором Ким узнал того, кому вчера тер спину в бане. «Не в кореша!» — подмигивал он, как старым знакомым. «Возле камбуза воевать можно, ложка была бы побольше». Приходил проверять работу главстаршина. Стоял, смотрел, молчал. Ребята наготовили дров И Мишка пошел к заливу, лег на камни и начал пить. Тут же вскочил удивленно. «Горькая? А ты чего думал?» — сказал Венка. «Газировка тебе тут?» «Забыл, понимаешь, что море. Почему горькое-то?» «Соленая должна быть». Ким зачерпнул ладошки, попробовал. Вода действительно была резко горькая. Соль чувствовался уже потом, когда горечь во рту затухала. На берегу стояли матросы, хохотали. «Смотрите, залив-то не выпейте, а то корабли на суше останутся». Особенно старался в насмешках главстаршина Малюткин. Ребята уже заметили, что все его зовут Малюткой. А Малютка был верзилой, касая сажень в плечах. Перед обедом около камбуза начался переполох. Друзья сначала не могли понять, за кем все гоняются. Какой-то красивый пушистый зверек стремительно бегал между валунами а за ним с улюлюканьем и свистом носились с десяток матросов бегали пока не появился малютка метким выстрелом из винтовки он с одного раза убил зверька это был голубой писец переливающийся голубоватыми искорками дымчато серый пушистый зверек был необычайно красив из аккуратной маленькой пасти стекала кровь малютка нес спецца в руке торжественно и довольно зачем убил спросил Ким. Чего не понял малютка? Улыбка еще не сошла с его резко очерченных губ, но глаза уже насторожились. Убил, говорю, зачем, помешал. Малютка ничего не ответил, но долго и внимательно смотрел на Кима. Ким выдержал взгляд. Малютка прошел мимо. На другой день друзья снова рубили дрова. Веселый Митя Дима, как старый знакомый, сказал, «Ну, попались вы, малютки, заездят теперь, небо с овчинку покажется». «Ничего», — сказал Мишка. «Конечно, ничего», — усмехнулся Митя Дима. «Тигров и то прыгать через огонь приучают». «Мы не тигры», — буркнул Ким. «С нами труднее». «Конечно, труднее», — согласился Митя Дима. «Тигры необразованные, образованные, а у вас по десять классов». «Главное, зайцем не быть», — озлился Ким и, подхватив беремен дров, пошел на камбус. «Ребята действительно были не тигры, с ними было труднее». Когда однажды Малютка накричал за плохую уборку, Ким приставил швабру к стене и сказал сквозь зубы. — Не орите на нас и не материтесь. — Подумаешь, кисейная барышня, — усмехнулся Малютка. — Будете орать, ничего делать не будем, — предупредил Ким. Малютка прищурился и сказал с присвистом. — Будете? Здесь не у мамы, чтобы через полчаса было выдраено заново. А не сделаете? Ушел, не договорив. Ребята выдривали. Вечером Кима вызвал к себе замполит Антонов. Капитан-лейтенант по званию, он мало чем был похож на военного. В очках с толстыми стеклами на длинном носу, в кителе, плохо сидящем на тощей длинной фигуре, он скорее напоминал сельского учителя, случайно надевшего форму морского офицера. — Почему вы не подчиняетесь старшему по званию? — спросил замполит, когда Ким вошел в кабинет и доложил, что прибыл по его приказанию. — Я подчиняюсь, когда на меня не орут. — Подчиняться вы должны всегда, — сказал замполит. — Нет, — упрямо ответил Ким, — я не скотина, и нечего на меня орать и материться. Можете сказать вашему главстаршине, что я не уважаю его, а раз не уважаю, то и подчиняться не буду. Замполит снял очки, протер их носовым платком, близоруко проверяя чистоту стекол на свет электрической лампочки, снова водрузил их на нос и уставился на Кима. «В какой-то мере вы правы», — неожиданно согласился он с Кимом. «Но сами вы должны твердо уяснить. Приказ есть приказ, и он должен быть выполнен во что бы то ни стало, каким бы тоном он ни отдавался». Замполит помолчал, внимательно глядя на Кима, и снова заговорил. «Да, воинская дисциплина не предусматривает крика и брани при отдаче приказаний, но категорически исключает невыполнение приказа». «Пусть не матерится», — стоял на своем Ким." «За брань он будет наказан, но в следующий раз, если вы не выполните приказания, будете наказаны и вы», — закончил замполит, и под глаза его за толстыми очками приобрели холодное выражение. И Ким понял, так и будет. «Ну хорошо», — раздумчиво сказал замполит, словно отвечая каким-то своим мыслям и расхаживая по кабинету. «Хорошо. Вот еще о чем хотел я у вас спросить». Он остановился против Кима. «Почему вы не в комсомоле?» Я просматривал ваши личные дела и обратил внимание, что все, кто прибыл с новым пополнением, комсомольцы, кроме вас. Почему?» Ким никак не ожидал такого вопроса и растерялся. Хмуро буркнул. «Так вышло. И все же», — настаивал замполит. Ким затоптался на месте, забыл, что он уже матрос, и ему положено стоять смирно. Замполит незаметно улыбнулся. «Ну-ну». И Ким рассказал как не приняли его в комсомол на школьном собрании. Рассказал и про отца. Замполит внимательно выслушал, ни разу не перебил. И когда Ким кончил, начал сворачивать козю ножку из махорки, сворачивая тщательно и долго. Ким уже знал, что замполит курит только махорку, выменивая ее у матросов на папиросы. Замполит закурил, глубоко затянулся и долго смотрел в темное окно на невидимый залив, будто Кима в кабинете и не было. Ким ждал. Наконец замполит сказал, «Ну что ж, на сегодня хватит, можете идти». Не успел Ким сказать «есть» и повернуться, как замполит добавил, «А о комсомоле подумайте, идите и позовите ко мне главстаршину Малюткина». Служба текла своим чередом, ребята уже пообвыклись, камбузные наряды их кончились, но стычки Кима с Малюткой не прекратились. Мишка же чувствовал себя великолепно и вскоре стал героем, Это случилось в один из декабрьских дней. Ким стоял на посту у входа в штаб, а Мишка в этот день за что-то угодил опять рабочим по камбузу. Прямо над базой разгорелся воздушный бой. Один наш ястребок бился с двумя мессерами. В земли, затаив дыхание, матросы следили за поединком. Зенитки молчали, боясь сбить своего. «Эх, содануть бы их сейчас!» — простонал рядом малютка, и Ким, вскинув автомат, пустил в небо длинную очередь. «Ты чего, дура, патроны тратишь?» — толкнул его в бок малютка. «Бьешь в белый свет, как в копеечку. Разве до них достанешь?» Истребок подбил один немецкий самолет. Другой ушел, сопровождаемый захлебывающимся лаем наших зениток. Из подбитого дымящегося мессера вывалился комочек и распустился одуванчиком. «Летчик выбросился!» — крикнул малютка. «Летчик!» — все, кто слышал, кинулись сопки ловить. Ким тоже было кинулся, но вовремя вспомнил, что он на посту, и остался. Ким уже сменился с поста и был в комнате дежурного офицера, когда привели пленного летчика. Он был в обгоревшем летном комбинезоне, без головного убора. Скользнув взглядом холодно-серых глаз по Киму, летчик прошел, куда ему указали, и сел. «Оберст!» — сказал кто-то за спиной Кима. «Полковник!» Ким вышел из дежурки, не спуская глаз с немца. «Тебя где носят?» — услыхал Ким и оглянулся. «На Мишку наседал, Кок. Я должен за тебя дрова таскать». «Понимаешь, иду, а он за валуном лежит», — восторженно ответил Мишка. В колпаке и фартуке с чумичкой в руках Мишка в взахлеб рассказывал матросам, как он вышел за дровами и увидел, что немецкий летчик спускается на парашюте, и как побежал вместе со всеми ловить его». «Смотрю, он на меня пистолет наставляет. Думаю, неужели выстрелит? Убить может. Но я кинулся на землю, а он и вправду, глядите, колпак вон пробил». Мишка сдернул с головы белый колпак и показал дырку, просунув в нее палец. «Пробил, надо же!» Мишка растерянно восторженно крутил головой. «Счастье твое, патрон у него заклинило. А то бы он дырку тебе не в колпаке пробил», — сказал Кок. «За что удивился Мишка? Я же в него не стрелял». Малютка повертел пальцем у своего виска, выразительно свистнул. «Малахольный! Я в него не стрелял. В игрушки играешь?» — рассердился кок. «Ну, а дальше что?» — нетерпеливо подогнал кто-то. «А дальше я его чумичкой, он размяк. Я испугался, думал, убил. Тряс-тряс его, ничего, отошел. А тут наши подоспели». Мишка ошалела и радостно хлопал глазами. Увидел Кима, расплылся в улыбке до ушей. Приоткрытую дверь Ким смотрел на немца. Высокий, подтянутый, с надменно нахмуренными красивыми бровями, с сидящими висками, на одном из которых запеклась кровь. В меховой летной куртке, с четко отработанным военным шагом и решительным властным движением, немец произвел сильное впечатление на Кима. В дежурку прошел командир части капитан третьего ранга Глушенко, толстый, с судутловатым багровым лицом немец увидев офицера и поняв по вытянувшимся матросам что перед ним командир неожиданно сказал на хорошем русском языке доставьте меня в штаб флота я полковник и буду разговаривать только с офицером равным мне по чину я полковник повторил он надменно холодно это мы видим сухо заметил командир видим и то что вы еще и пленный у немца дернуло щека Презрительная улыбка коснулась его губ. «Предупреждаю, ни на какие вопросы отвечать не буду». «Мы не собираемся вас допрашивать», — ответил капитан. «За вами приедут». Немец вытащил портсигар серебряный с золотой монограммой, достал сигарету, щелкнул красивой зажигалкой пистолетом и глубоко затянулся. Ким во все глаза смотрел на первого, увиденного им немца. В дежурку прошел замполит Антонов. «Вот он какой, оказывается», — сказал замполит с легкой усмешкой. Сел и стал обстоятельно сворачивать козью ножку. Зазвонил телефон. Командир снял трубку. «Да, здесь. Приезжайте». «Кто сбил?» «Да, молодец». Вскоре приехали два автоматчика — летчик-офицер и сержант авиации. Ким из любопытства вертелся возле дежурки. «Кто сбил меня?» Вдруг требовательно спросил немец. «Боюсь, что вам это не доставит удовольствия», — язвительно усмехнулся командир отряда. «Он не в равном с вами чине». Нервный тик перекосил лицо полковника. «Я надеюсь, что у нас», — продолжая презрительно глядеть поверх присутствующих, — сказал немец. «Я хотел бы его видеть». «Что ж с ответил командир, мы не так спесивы и доставим вам такое удовольствие» показал на сержанта. «Вот кто вас сбил!» Немец недоверчиво усмехнулся Именно так подтвердил летчик-офицер, поняв усмешку немца. Немец понял, что с ним не шутит. Доннер Веттер. Немец мог бы сказать, что он имеет 378 боевых вылетов, воевал над Испанией, над Польшей, над Францией, над всей Европой. Его никто не мог сбить, его сам фюрер произвел в полковнике и прикрепил рыцарский крест с дубовыми листьями. Он этого не сказал. Он только сказал, не может быть. «Может», — сказал замполит, — «в России все может». Несколько дней Мишка ходил шальной от радости и славы, невзначай свалившейся на его голову. А потом с ним случилось то, над чем хохотал весь флот. На базе ожидали приезда адмирала, и все готовились к инспекторской проверке. Чистили территорию, драяли на кораблях и в штабе. Адмирал был крут нравом, и поэтому готовились особенно тщательно. Мишка стоял часовым на малом причале, куда пришвартовывались корабли малого тоннажа. Сюда должен был пристать и катер адмирала. На большом причале тоже стоял часовой со строгим наказом не подпускать к отшвартовке адмиральский катер. Чем черт не шутит? Вдруг вздумает адмирал проверить знание морских правил у часового. Дежурным офицером был майор Лазунов, недавно произведенный в это звание и страшно боявшийся не потрафить начальству. В служебном рвении он по нескольку раз проинструктировал часовых, как надо встречать адмирала. Телефоны на обоих причалах были параллельны. И тогда позвонил майор. Первым к телефону подошел Мишка, снял трубку и доложил, что часовой... Такой-то слушает. То ли майор перепутал фамилии часовых, то ли сам Мишка не так доложил. Но только совершенно неожиданно услышал. Вы не забыли, что к вашему причалу подпускать катер адмирала нельзя? Повторите приказание. Есть не подпускать, машинально повторил Мишка и в недоумении повесил загудевшую трубку. Он хорошо помнил, что как раз к его причалу и должен пристать адмиральский катер. А тут на тебе». Но Мишка за свою короткую службу отлично уяснил, что матрос должен выполнять приказания начальства и не лезть на рожон. Тем более, что на раздумывание времени не оставалось. Адмиральский катер уже несся по заливу. Описав красивый поворот, катер скользнул к Мишкиному причалу. На носу катера стоял матрос с отпорным багром. «Отходи!» — приказал Мишка. «Чего удивился матрос на носу катера? Отчаливай, — говорю» повысил голос Мишка. Из рубки катера высунулся рулевой. — Ты чего дуришь? — Адмирал на борту. — Давай, давай, отваливай! — непреклонно стоял на своем Мишка и выразительно пошевелил на груди автомат. — С часовым много не наговоришь. Старшина рулевой пожал плечами, посмотрел на большой причал и повел катер к нему. Но на большом стоял часовой, отлично помнивший наказ майора, что адмирал может проверить знание морского устава а значит, попытаться подойти к большому причалу. Поэтому, когда часовой увидел, что катер идет к нему, он сразу решил, вот она проверка, и решительно навел на катер автомат. Не подходить! Катер отошел и от большого причала. На палубу из салона вышли адмирал и сопровождающие его офицеры и с интересом наблюдали, как катер не подпускает ни к тому, ни к другому причалу. А из штаба уже бежал майор Лузунов и ноги его подкашивались. Он прибежал на малый причал и от негодования и испуга ничего не мог выговорить, только дико вращал глазами. "Ваше приказание выполнено", доложил Мишка и этим окончательно сразил майора. "Снять", прошипел майор, глав старшине малютки, торчащему за его спиной. Пока катер адмирала пришвартовался, пока начальство репортовало, вернее, выслушивало нагоняй адмирала, Мишка успели заменить на посту. Мишка сдал автомат и вышел из штаба, когда увидел, что по узкой дорожке от причала в штаб поднимается адмирал с офицерами. Встречаться с адмиралом не входило в план Мишки. Идти назад под испепеляющий взгляд майора тоже не улыбалась. «Еще схватишь дополнительный наряд». Ему и, и так уже носовали под завязку. Мишка в отчаянии рыскал глазами, мысль лихорадочно работала, куда бы спрятаться. Он заметил пустую бочку из-под извести, неведомо как оставшуюся после поспешной побелки штаба и тщательной уборки территории. Вот уж воистине. Под носом не видно. Недолго думая, Мишка присел и опрокинул на себя бочку. Теперь он был в безопасном укрытии. Одна беда. В нос лезла сухая известковая пыль. Мишка, услышав возле бочки шаги и голоса, с ужасом вдруг понял, что сейчас чихнет. И чихнул как раз в тот момент, когда адмирал проавнялся с бочкой. Пустая бочка гулко отозвалась на Мишкино чихание. Адмирал остановился выслушать рапорт вскочившего из штаба майора Лазунова. Слушал одним ухом рапорт, другим чихание Мишки, который зарядил, как из пулемета. Офицеры за спиной адмирала переглядывались, обмениваясь сдержанными улыбками, и ждали, чем все это кончится. Майор Лузунов был близок к обмороку. Он взмок. Адмирал, склонив красивую седую голову, прислушивался к звукам из бочки. Майор кончил рапорт. Адмирал наклонился и опрокинул бочку. И все увидели, как под ней на корточках сидит Мишка и сладко чихает. Поняв, что его раскрыли, Мишка, вытаращив глаза, поднялся с корточек и откозырял. Адмирал тоже насмешливо приложил руку к шапке и внимательно глядел на матроса. Мишка отчаянно сморщился и оглушительно чихнул. Командир шепнул адмиралу, что это и есть тот самый матрос, который взял в плен немецкого полковника. И адмирал теперь уже с улыбкой рассматривал молодого матросика всего с головы до ног, белого от известковой пыли. Мишка еще чихнул, испуганно выторщил глаза и по-детски пообещал. «Больше не буду», и тут же снова чихнул. «Последний раз!» И опять чихнул. Из глаз его текли слезы, он был в отчаянии. «Высморкайся!» — посоветовал адмирал. Мишка оторопело уставился на адмирала. «Кому говорю, сразу пройдет!» Мишка послушно высморкался и действительно перестал чихать. «Помогло?» — серьезно спросил адмирал. «Помогло!» — также серьезно ответил Мишка. «Ну вот, что ж ты немца вон какого поймал, а своего адмирала испугался!» Мишка в смущении затоптался на месте. Адмирал снял со своей руки часы и подал их Мишке. — На, это тебе за полковника и хорошую службу. Майор Лузунов облегченно вздохнул и тайком вытер вспотевший лоб.